Глава 20. В тот же день, это было в среду, Ромашов получил короткую официальную записку. Суд общества офицеров Энского пехотного полка приглашает подпоручика Ромашова явиться к шести часам в зал офицерского собрания. Форма одежды обыкновенная. Председатель суда подполковник Мигунов. Ромашов не мог удержаться от невольной, грустной улыбки. Эта форма одежды обыкновенная, мундир с погонами и цветным кушаком, надевается именно в самых необыкновенных случаях. На суде, при публичных выговорах и во время всяких неприятных явок по начальству. К шести часам он пришел в собрание и приказал Вестовому доложить о себе председателю суда. Его попросили подождать. Он сел в столовой у открытого окна, взял газету и стал читать ее, не понимая слов, без всякого интереса, механически пробегая глазами буквы. Трое офицеров, бывших в столовой, поздоровались с ним сухо и заговорили между собой в полголоса, так, чтобы он не слышал. Только один подпоручик Михин долго и крепко, с мокрыми глазами жал ему руку, но ничего не сказал, покраснел, торопливо и неловко оделся и ушел. Вскоре в столовую через буфет вышел Николаев. Он был бледен, веки его глаз потемнели, левая щека все время судорожно дергалась, а над ней ниже виска синело большое пухлое пятно. Ромашов ярко и мучительно вспомнил вчерашнюю драку и весь сгорбившись, сморщив лицо, чувствуя себя расплюснутым, невыносимой тяжестью этих позорных воспоминаний, спрятался за газету и даже... Плотно зажмурил глаза. Он слышал, как Николаев спросил в буфете рюмку коньяку и как он прощался с кем-то. Потом почувствовал мимо себя шаги Николаева. хлопнула на блоке дверь. И вдруг, через несколько секунд, он услышал со двора за своей спиной осторожный шепот. «Не оглядывайтесь назад. Сидите спокойно, слушайте». Это говорил Николаев. Газета задрожала в руках Ромашова. Я, собственно, не имею права разговаривать с вами. Но к черту эти французские тонкости! Что случилось, того не поправишь. Но я вас все-таки считаю человеком порядочным. Прошу вас, слышите ли? Я прошу вас! Ни слова о жене и об анонимных письмах. Вы меня поняли?» Ромашов, закрываясь газетой от товарищей, медленно наклонил голову. Песок захрустел на дворе под ногами. Только спустя пять минут Ромашов обернулся и поглядел на двор. Николаева уже не было. «Ваше благородие!» — вырос вдруг перед ним вистовой. «Их высокоблагородие просит вас пожаловать!» В зале вдоль дальней узкой стены были составлены несколько ломберных столов и покрыты зеленым сукном. За ними помещались судьи, спинами к окнам. От этого их лица были темными. Посередине в кресле сидел председатель. Подполковник Мигунов, толстый надменный человек, без шеи, с поднятыми вверх круглыми плечами. По бокам от него подполковники Рафальский и Лех, дальше с правой стороны капитана Осадчи и Петерсон, а слева капитан Дювернуа и штабс-капитан Дорошенко, полковой казначей. Стол был совершенно пуст, только перед Дорошенкой, делопроизводителем суда, лежала стопочка бумаги. В большой пустой зале было прохладно и темновато, несмотря на то, что на дворе стоял жаркий, сияющий день. Пахло сырым деревом, плесенью и ветхой мебельной обивкой. Председатель положил обе большие белые полные руки ладонями вверх на сукно стола и, разглядывая их поочередно, начал деревянным тоном. Подпоручик Ромашов, суд у общества офицеров, собравшийся по распоряжению командира полка, Должен выяснить обстоятельства того печального и недопустимого в офицерском обществе столкновения, которое имело место вчера между вами и поручиком Николаевым. Прошу вас рассказать об этом со всевозможными подробностями. Ромашов стоял перед ними, опустив руки вниз и теребя около шапки. Он чувствовал себя таким затравленным, неловким и растерянным, как бывало с ним только в ученические годы на экзаменах, когда он проваливался. Обрывающимся голосом, запутанными и несвязанными фразами, постоянно мыча и прибавляя нелепые междометия, он стал давать показания. В то же время, переводя глаза с одного из судей на другого, он мысленно оценивал их отношение к нему. Мигунов равнодушен, он точно каменный, Но ему льстит непривычная роль главного судьи и та страшная власть и ответственность, которые сопряжены с нею. Подполковник Брем глядит жалостными и какими-то женскими глазами. «Ах, мой милый Брем! Помнишь ли ты, как я брал у тебя десять рублей взаймы?» Старый лех серьезничает. Он сегодня трезв, и у него под глазами мешки, точно глубокие шрамы. «Он не враг мне!» Но он сам так много набезобразничал в собрании в разные времена, что теперь ему будет выгодна роль сурового и непреклонного гремнителя офицерской чести. А Садчи и Петерсон — это уже настоящие враги. По закону я, конечно, мог бы отвести Асачева. Вся ссора началась из-за его панихида, а, впрочем, не все ли равно. Петерсон чуть-чуть улыбается одним углом рта. Что-то скверное, низменное, змеиное в улыбке. Неужели он знал об анонимных письмах? У Девернуа сонное лицо, а глаза как большие мутные шары. Девернуа меня не любит. Да и Дорошенко тоже. Подпоручик, который только расписывается в получении и никогда не получает его. Плохи ваши дела, дорогой мой Юрий Алексеевич. Виноват на минутку. Вдруг прервал его осадчий. Господин подполковник, вы позволите мне предложить вопрос? «Пожалуйста», — важно кивнул головой Мигунов. «Скажите нам, подпоручик Ромашов, начал осать с растяжкой, где вы изволили быть из за того, как приехали в собрание в таком невозможном виде?» Ромашов покраснел и почувствовал, как его лоб сразу покрылся частыми каплями пота. «Я был... я был... ну, в одном месте», и он добавил почти шепотом был в публичном доме. Ага, вы были в публичном доме! нарочно громко, с жесткой четкостью подхватил Осадчи. И, вероятно, вы что-нибудь пили в этом учреждении? Да, пил, отрывисто ответил Ромашов. Такс, больше вопросов не имею, повернулся осадчик председателю. Прошу продолжать показания, сказал Мигунов. «Итак, вы остановились на том, что плеснули пивом в лицо поручику Николаеву. Дальше...» Томашов не связан, но искренне и подробно рассказал о вчерашней истории. Он уже начал было угловато и стыдливо говорить о том раскаянии, которое он испытывает за свое вчерашнее поведение, но его прервал капитан Тетерсон, потирая точно при умывании свои желтые костлявые руки с длинными мертвыми пальцами и синими ногтями, Он сказал усиленно вежливо, почти ласково, тонким и вкрадчивым голосом. «Ну да, все это, конечно, так и делает честь вашим прекрасным чувствам. Но скажите нам, подпоручик Ромашов, вы до этой злополучной и прискорбной истории не бывали в доме поручика Николаева?» Ромашов насторожился, и, глядя не на Петерсона, а на председателя, ответил грубовато. "Да." «Бывал, но я, не понимаю, какое это отношение имеет к делу...» «Подождите, прошу отвечать только на вопросы», — остановил его Петерсон. «Я хочу сказать, не было ли у вас с поручиком Николаевым каких-нибудь особенных поводов ко взаимной вражде? Поводов характера не служебного, а домашнего, так сказать, семейного?» Ромашов выпрямился. И прямо с открытой ненавистью посмотрел в темные чехоточные глаза Петерсона. «Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих знакомых», — сказал он громко и резко. «И с ним прежде у меня никакой вражды не было. Все произошло случайно и неожиданно, потому что мы оба были нетрезвы». «Хе-хе-хе, это уже мы слыхали о вашей нетрезвости», — опять перебил его Петерсон. «Но я хочу только спросить» не было ли у вас с ним раньше такого какого-нибудь столкновения? Нет, не ссоры, поймите вы меня, а просто такого недоразумения, натянутости, что ли, на какой-нибудь частной почве, ну, скажем, несогласия в убеждениях, или там какая-нибудь интрижка, а? Господин председатель, могу я не отвечать на некоторые из предлагаемых мне вопросов? Спросил вдруг Ромашов. «Да, это вы можете», — ответил холодно Мигунов. «Вы можете, если хотите, вовсе не давать показаний или давать их письменно, это ваше право. В таком случае заявляю, что ни на один из вопросов капитана Петтерсона я отвечать не буду», — сказал Армашов. «Это будет лучше для него и для меня». Его спросили еще о нескольких незначительных подробностях, и затем председатель объявил ему, что он свободен. Однако его еще два раза вызывали для дачи дополнительных показаний, один раз в тот же день вечером, другой раз в четверг утром. Даже такой неопытный в практическом отношении человек, как Ромашов, понимал, что суд ведет дело халатно, неумело и до нельзя небрежно, допуская множество ошибок и бестактностей. И самым большим промахом было то, что, вопреки точному и ясному смыслу статьи 149 дисциплинарного устава, Строго воспрещающие разглашение происходящего на суде, члены суда чести не воздержались от праздной болтовни. Они рассказали о результатах заседаний своим женам, жены знакомым городским дамам, а те портнихам, акушеркам и даже прислуге. За одни сутки Ромашов сделался сказкой города, героем дня. Когда он проходил по улице, на него глядели из окон, из калиток, из плесадников, из щелей в заборах. женщины. Издали показывали на него пальцами, и он постоянно слышал у себя за спиной свою фамилию, произносимую быстрым шепотом. Никто в городе не сомневался, что между ним и Николаевым произойдет дуэль. Держали даже пари об ее исходе. Утром в четверг, идя в собрание мимо дома Лыкачевых, он вдруг услышал, что кто-то зовет его по имени. «Юрий Алексеевич! Юрий Алексеевич, подите сюда!» Он остановился и поднял голову кверху. Катя Локачева стояла по ту сторону забора на садовой скамеечке. Она была в утреннем легком японском халатике, треугольный вырез которого оставлял голую, ее тоненькую, прелестную девичью шею. И вся она была такая розовая, свежая, вкусная, что Ромашову на минуту стало весело. Она перегнулась через забор, чтобы подать ему руку, еще холодную и влажную от умывания. И в то же время она тараторила Картава. «Отчего у нас не бываете? Сты над юзей забывать! з зьёй! зьёй. Тсс! Я все, я все, все знаю!» Она вдруг сделала большие испуганные глаза. «Возьмите себе вот это и наденьте на шею! Непьеменно, непьеменно наденьте!» Она вынула из-за своего керемона прямо с груди какую-то латанку из синего шелка на шнурке и торопливо сунула ему в руку. Ладенка была еще теплая от ее тела. Помогает? спросил Ромашов шутливо. Что это такое? Это тайна! Не смейте смеяться, безбожник, зей! Однако я нынче в моде. Славная девочка, подумал Ромашов, простившись с Катей. Но он не мог удержаться, чтобы и здесь, в последний раз не помянуть о себе в третьем лице красивой фразой. Добродушная улыбка скользнула по суровому лицу старого бритера. Вечером в этот день его опять вызвали в суд, но уже вместе с Николаевым. Оба врага стояли перед столом почти рядом. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из них чувствовал на расстоянии настроение другого и напряженно волновался этим. Оба они упорно и неподвижно смотрели на председателя, когда он читал им решение суда. Суд общества офицеров Энского пехотного полка в составе, следовали чины и фамилии судей, под председательством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений, ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением, и что поединок между ними является «Единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка». Окончив чтение, подполковник Мигунов снял очки и спрятал их в футляр. «Вам остается, господа, — сказал он с каменной торжественностью, — выбрать себе секундантов, подвоз с каждой стороны, и прислать их к девяти часам вечера сюда, в собрание, где они совместно с нами... «Выработает условия поединка. Впрочем, прибавил он, выставляя и пряча очечник в задний карман, впрочем, прочитанное сейчас постановление суда не имеет для вас обязательной силы. За каждым из вас сохраняется полная свобода драться на дуэли или...» Он развел руками и сделал паузу. «Или оставить службу. Затем... Вы свободны, господа. Еще два слова. Уж не как председатель суда, а как старший товарищ... «Советовал бы вам, господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения собрания. Это может повести к осложнениям. До свидания!» Николаев круто повернулся и быстрыми шагами вышел из зала. Медленно двинулся за ним и Ромашов. Ему не было страшно, но он вдруг почувствовал себя исключительно одиноким, странно обособленным, точно отрезанным от всего мира. Выйдя на крыльцо собрания, он с долгим, спокойным удивлением глядел на небо, на деревья, на коров у забора напротив, на воробьев, купающихся в пыли среди дороги, и думал. Вот, все живет, хлопочет, суетится, растет и сияет, а мне уже больше ничего не нужно и не интересно. Я приговорен. Я один. Вяло, почти со скукой, пошел он разыскивать бег Агамалова и Веткина, которых он решил просить в секунданты. Оба охотно согласились. Бег Агамалов с мрачной сдержанностью, Веткин с ласковыми и многозначительными рукопожатиями. Идти домой Ромашову не хотелось. Там было жутко и скучно. В эти тяжелые минуты душевного бессилия, одиночества и вялого непонимания жизни ему нужно было видеть близкого, участливого друга, в то же время тонкого, понимающего, нежного сердцем человека. И вдруг он вспомнил о Назанском.